Париж, Авеню-Монтень. Он взял брусок рубленой морковки и отправил его в рот, потом тщательно вытер белой крахмальной салфеткой пальцы. Он не терпел, когда они оставляли даже микроскопические следы на стекле, взял стакан молока и с удовольствием осушил его наполовину. Развернул свежий номер Фигаро и, насвистывая арию «Царицы ночи» из Моторта, углубился в чтение. Газета с тревогой сообщала, что ситуация в Греции близка то ли к дефолту, то ли к революции, а может и к тому и другому одновременно. «Греки — поганый народец. Всегда были такими ленивыми, лживыми бездельниками», — подытожил он. Далее следовала хроника борьбы вулкана эйя кудль с человечеством. Он несколько раз попытался произнести трудное имя, но безуспешно язык спотыкался и путался во всех этих эйя фья и Дле. Газета напоминала, что Эйяфья, он пленул и решил именовать вулкан эякулятором, располагается в 125 километрах к востоку от Рейкьявика между ледниками Кудль и ты и переводится как «Остров горных ледников». Строго говоря, вулкан не имеет имени, это имя ледника. Фигаро успокаивал читателей тем, что, по данным американских лингвистов, название ледника правильно произносят лишь… Пять тысячных процентов населения Земли. Славненько. Выдохнул он с облегчением. Вот помяните мое слово. Читатель Фигаро обратился то ли к автору статьи, то ли к леконтовскому бюсту Марии Антуанетты, который стоял на колонне между двумя французскими окнами. Скоро объявится какая-нибудь вшивая компания по производству бессмысленных фильтров для авиатурбин и продаст этим идиотам свои сеточки. Мир превратился в психбольницу. То у них свиной грипп, то эякулятор. Он с досадой перевернул страницу и тут же впился глазами в небольшую заметку. Под фотографией улыбчивого мужчины, выходившего из Майбаха, было написано, русский олигарх пропал во Франции. Его дочь делает сенсационное заявление. Вчера в Москве дочь олигарха Федора Климова, Елизавета, 23 лет, заявила, что исчезновение ее отца, возможно, связано с кражей документов из его личной коллекции древностей. По оценкам журнала Forbes, Федор Климов владеет состоянием в 10 миллиардов долларов. В 2008 году он приобрел историческую недвижимость в Авиньоне, которую собирался отреставрировать и использовать в качестве картинной галереи. По словам госпожи Климовой, при реконструкции этого дома русский бизнесмен обнаружил тайник, в котором находилась духовная папы Климента VI, 1342-1352 годы. В ней Климент извещал, что спрятал в папском дворце клад. Елизавета Климова заявила, что духовная климента, которая может привести к одной из самых значительных и сенсационных находок в истории человечества, пропала вместе с ее отцом. Комиссар криминальной полиции города Авиньона господин Комндом, сообщил корреспонденту Фигаро, что на месте исчезновения русского олигарха были обнаружены кровь и следы борьбы. Господин Комндом подтвердил слова госпожи Климовой о краже важного раритета, о котором он узнал от друга госпожи Климовой Инокенти алехина главного редактора русской версии журнала «Джентльмен». С его слов он помогал господину Климову в расшифровке документа. Директор музея папского дворца в Виньоне, профессор Пьер Фоскани, сомневается в подлинности грамоты, обнаруженной господином Климовым, а также предполагает маловероятным наличие клада во дворце, который не первый год является объектом пристального внимания специалистов. Будущее покажет, прав ли профессор Фускани, поскольку госпожа Климова заявила, что располагает копией духовной папы Климента. Мерт, выругался читатель Фигаро, он обратил внимание на фотографию, явно заимствованную из светской хроники, брюнет средних лет в черном костюме, обнимал двух девушек. Подпись гласила Елизавета Климова слева с бойфрендом Иннокентием Олехиным и Мэраей Керри на вечеринке русских олигархов. «Мерт», — повторил он, — «я должен был это предвидеть. Когда он забрал у убитого Ивана Климова папку с духовной Климента, то надеялся, что сможет насладиться тайной, зашифрованной в послании, медленно, неторопливо разгадывать ее хоть несколько лет. Теперь у него оставалось, быть может, несколько дней или несколько часов».